Красное небо. Маленькая повесть. Глава первая. Почему красное и почему небо? Выскочила из-под корки. Из, из ссоры выброшенных слов растут цветы гудящих стволов. Уроки русской литературы. Человеческий мозг состоит из полутора килограммов мягких тканей и ста миллиардов нервных клеток. Таким образом, мы нищи и миллиардеры одновременно. Каждая мысль в голове, даже не мысль, а маломальское подобие ее, сопровождается непременным трагическим отголоском, пусть не к селу, не к городу, а вот эхо в горах или, если попроще, как отзвук голоса в пустой квартире. Что ни по пути, самая мелочь, сколь угодно завалящая, не говоря о чем-то более или менее значительном, еще это похоже на откат, когда идешь на лыжах, а они плохо смазаны. И иногда то же дело соскальзывает назад, только здесь не физика, а метафизика. И оскальзываешься в одно и то же. От этого мгновенный неприятный за грудной холодок. И тогда все бесполезно, безвкусно, бессмысленно. Хочется впасть в сон или смотреть бесконечный сериал, чтобы ни о чем не думать. Или слушать по радио про политику. Задача занять чем-то посторонним свои полтора килограмма и сто миллиардов. Но и это в конце концов. делается бессмысленным.